Как только она ушла, я снова попытался принять более удобную для моего живота позу, даже говоря шёпотом, я перенапряг горло и теперь испытывал нестерпимую боль. Я осторожно дышал носом и смотрел в потолок, пытаясь понять, зачем она в действительности приходила. Она сказала, что её послал отец. Так ли это? Перемыслив, я пришёл к выводу, что так оно и есть. Поначалу она была угрюмой и недовольной, и я поверил в то, что она пришла не по своему желанию. Но позже... Совет, раздражение, и это ее сожаление по поводу того, что я дебил и молокосос. Хорошенький портретец, хотелось бы верить, что он не особенно правдив. Хотя у меня все болело, и я не спал уже много ночей, а в последний раз ложем мне служила металлическая сетка... Я внезапно осознал, что у меня бессонница. Нет, бессонница это слишком слабо сказано. Я ощущал себя как лошадь, тревожно переступающая с ноги на ногу в стойле, когда снаружи бушует буря. Мне хотелось подняться, встать на ноги и оказаться снаружи, на свежем воздухе и бежать. В конце концов, я не смог больше терпеть. Я скатился с кровати, морщись при каждой судороге в животе. Език омуля пошатываясь, как пьяный или паралитик, к двери. Я сначала зачем-то выключил свет, а затем открыл дверь. У меня не было причин для такой осторожности. Я не боялся, что мой силуэт будет чётко вырисовываться на фоне дверного проёма. Я просто не хотел портить ночь, царящую снаружи из-быт там жёлтого света. Снаружи всё представлялось чётким и ясным, и почему-то было легче передвигаться. Хотя я так и не смог полностью выпрямить спину. Было прохладно, чёрное небо усыпано мириадами звёзд, а тишина казалась ещё глубже из-за голосов, доносившихся из кустов позади мотеля. Всего вокруг было залито бледным лунным светом. Либо мои чувства обострились, либо в воздухе разлилось таинственное излучение. Когда я вышел из тени здания на залитую луной дорожку, Тихое поскрипывание гравия у меня под ногами показалось чистейшим звуком, который мне когда-либо доводилось слышать. Я вышел на шоссе у дорожного знака, указывающего на поворот к мотелю, и стоял там, глядя на бледный цемент шоссе. Мимо проехала машина, направлявшаяся в город. Я отступил к дорожному знаку и ждал, пока огни автомобиля исчезнут за поворотом. А потом побрёл вдоль грязной обочины. Прочет Уитберга. Я всё шёл и шёл, и только всего две машины обогнали меня. Всё остальное время дорога принадлежала одному мне. Слева от себя я увидел купы деревьев, и мне захотелось вдруг побежать, но мой живот решительно воспротивился этому. И я опять просто шёл, сосредоточившись только на своих ощущениях, вдыхая запахи ночи. Через некоторое время Я вынужден был остановиться из-за дрожи в ногах. И только тогда я вспомнил об Уолтаре и осознал, что со мной происходит. Оказывается, я пытался убежать прочь. Но даже самому себе я не хотел в этом признаться. Я отвлекал себя впечатлениями от своих ощущений. В этом месте на обочине дороги были белые бетонные столбики. Я сел на один из них и закурил сигарету. Первую после того, как я покинул мотель. А точнее, первую после того, как Бен избил меня. Я сделал одну затяжку и бросил сигарету. Ты трус, пол. Да, ты малокосос и к тому же дебил. Но это не главное. Главное, пол, в том, что ты трус. Ты пытаешься убежать от Уолтер Килли. Ты желаешь убежать от ответственности и не пытаешься хотя бы отплатить за причинённое тебе унижение. Ты пытаешься бежать прочь от жизни, которая оказалась сложнее, чем она тебе представлялась. Ты трус, пол. Поняв это, я также осознал, что обречён выдержать всё до конца. Да, я трус, и к тому же редкостный, потому что не способен даже бежать прочь. Но моя трусость перед грубостью Бэна и Джея, лицемерием капитана Уиллика, властью Леонардо Флеша И вкрачивая моральностью Сондры Флэш, не шло ни в какое сравнение с отвращением, которое я испытывал к себе. Я осознал, что больше всего на свете боялся поколебать своё собственное мнение о себе. Поэтому я встал и пошёл обратно. Обратный путь показался намного длиннее. В конце концов в темноте показались огни мотеля, его приземистый силуэт. Похожий на длинный индийский глиняный барак. Я обошёл в свой номер, не зажигая света, медленно разделся, потому что боли стали мучительнее, чем прежде, и запульс в постель. Мимо по шоссе промчалась машина, свет её фар скользнул по моим окнам и исчез. Было совсем тихо, если не считать шум изредка проезжающих по шоссе автомобилей, да чуть слышное жужжание насекомых. Горло жгло от сильной боли, а белые пластыли сильно сжимали живот. Я закрыл глаза, и вскоре сон сморил меня. Глава 14. Проснулся я от резкого стука в дверь. Я открыл глаза и вгляделся в кромешную тьму. Стук прекратился, и задёрглась ручка двери, потом снова послышался стук. Меня охватил страх. В обычной обстановке я просто разозлился бы, но после того, как меня избили, я не на шутку испугался. Я съежился на кровати, подумав о том, что стены здесь очень тонкие и не могут служить надежной защитой. И тут я услышал. «Проснитесь же вы! Эй!» «Кто там?» — спросил я, но как оказалось всего лишь мысленно. Тот же голос пробормотал уже тише. Чёрт, иво, подери. В нём слышалось раздражение, но не угроза. Ручка двери бешено задёргалась. Я осторожно поднялся с кровати, стараясь двигаться бесшумно, надел очки и поплёлся к двери. Ручка перестала дёргаться, и воцарилась тревожная тишина. Я приложил ухо к филёнке и услышал за дверью тихое бормотанье. Кто там? С большим усилием Я выдавил из себя свой хриплый шёпот и закашлялся. "Наконец-то!" послышалось в ответ. "Это флеча, откройке. Одну минуту." Я совершенно забыла о флечере. Нащупав выключатель сбоку от двери, я зажёг свет и открыл дверь. В последний момент я сообразил, что стою в одних трусах и майке, но флечер уже входил в комнату. Он был среднего роста, лет 50, коренастый Круглолицый, в добротной одежде, он выглядел весьма приуспевающим бизнесменом. Он прошёл в комнату, огляделся и спросил: "Килли ещё не отпустили?" "Нет, сэр. Вы об этом мне ничего не сказали", проговорил он, кивнув, указав на моё лицо. Я потрогал бинты на щеке. "Это случилось уже после местных хулиганов? Полиция?" Он поморщился. "Ну-ха, голос тоже из-за этого. Думаю, думаю, да. Лучше закройте дверь. Да, сэр. Я быстро закрыл её и поставил на цепочку. Когда я отошёл от двери, Флечер уже сидел в кресле, открывая чемоданы. Вы лучше сядьте, сказал он. Вы очень бледны. Да, сэр. А это что такое? Вы весь в пластыре. Да, за плечи живот, переломов нет. Нет, сэр. Слава богу. Я снова прилёг на кровать. почувствовал слабость затем вдруг вспохватился и спросил сколько времени не знаете он взглянул на часы четверть третьего должны были приехать сюда раньше но в бюро проката автомобилей в Сиракиوزه царит полная неразбериха по его тону я понял что некомпетентность для него смертный грех а абсолютная компетентность единственная стоящая цель он сразу же завоевал моё доверие и я лежал на спине довольный что моё представление о нём подтвердилось. Он вытащил плоский серебряный портсигар и открыл его. Полагаю, что вы сейчас не в состоянии курить. Я покачал головой. Нет, спасибо. Так я и подумал. В портсигар было вделано зажигалка. Он закурил и сунул портсигар обратно в карман. Я не хочу, чтобы вы слишком напрягали голос, сказал он. Но мне необходимо знать, что здесь происходит. Расскажите, в общих чертах. Существовала переписка с человеком по имени Гамильтон, работавшим на здешней обувной фабрике. Мы с Уолтером приехали сюда, чтобы встретиться с ним. Мы пошли к нему домой, он находился на фабрике, и мы побеседовали с его женой. Потом нас арестовали. Меня продержали всю ночь, а Уолтера держат до сих пор. И они не сообщили мне причину ареста, и только утром я понял, в чём дело. Был убит Гамильтон за стрель Они не предъявили Гултро обвинения. Думаю, нет. Они задержали его, чтобы допросить, и его тоже били. Э, с вами как? Как вы всё это заработали? Я? Ну, одна девушка, которая работает репортёром в местной газете, оказалась студенткой из моего колледжа. Она дочь управляющего фабрикой. Но я подумал, словом, я поговорил с ней, всё рассказал ей в точности, как было на самом деле. А потом в газетной статье она всё вывернула наизнанку. и обозвала меня глумливым и дерзким стендишем, и я пошел к ней, чтобы выразить свое отношение к ее писанине. — Вы пошли в редакцию! Я почувствовал, что краска стыда заливает мое лицо. Нет, домой к ее отцу, и с ее отцом я тоже разговаривал. Ссорился с ним? Нет, не совсем. Он пытался убедить меня, что Асип ПКР — плохой профсоюз. Флетчер невесело улыбнулся. — Рассказал вам все о Хофе, конечно. Да, сыр. Они всегда это делают. Люди подобные Хоффы льют воду на мельницу руководителей предприятий. Произнеси слово профсоюз в беседе с каким-нибудь управляющим, и он сразу же начинает распространяться по поводу Джимми Хоффы. Но они не скажут, что чистые профсоюзы мечтают о том, чтобы Хоффа вообще не родился на свет. Он пожал плечами, снова выразив своё раздражение по поводу допущенной мной оплошности. Значит, он вас не убедил. И когда бы ушли на травил новых собак? Примерно так ответил я. Вы слишком мне опытны для всего этого, сказал он. Утром я отправлю вас в Сиракузы. Вы сможете долететь до Вашингтона на самолёте. И снова мне был предложен почти почётный путь к отступлению, но я возразил: "Думаю, мне не следует покидать город. Это было неправда, но правда прозвучало бы слишком сентиментально и глуповато для этого трезвомыслящего прагматика. М-м, э, в таком случае оставайтесь, не выходите из комнаты. Еду вам будут приносить, я распоряжусь. Никуда не ходите и ни с кем не разговаривайте. Ну, есть ещё? Он мрачно посмотрел на меня. Есть ещё что-нибудь? Меня охватило смущение, и я только кивнул. Он вздохнул и покачал головой. Расскажите мне про это. сказал он. Когда я пришёл в себя после того, как меня избили, здесь находился старик. Он привёл ко мне врача, заплатил ему за визит. Он был другом убитого Гамильтона, и он сказал, что Гамильтону удалось что-то узнать. Что именно? Не знаю. Он пытался Гамильтон пытался раскопать какую-нибудь гадость, которая могла бы помочь профсоюзу. И он что-то раскопал, но не сказал, что именно. Этот старик Его зовут Джефферс. Хотел, чтобы я ему помог, помог пойти по следам Гамильтона. Когда я умолк, мне показалось, сказанное мною смехотворным. Флетчер посмотрел на меня задумчиво и сказал: "И вы видите себя в роли филовенца, не так ли?" "Мистер Флетчер, но ну никому нет дела. Надо же кому-то этим заняться. Гамильтон мёртв, а полиция не хочет ничего выяснять, и никто ничего не делает. А этот человек Джефферс Просил меня помочь ему, и я хочу ему помочь. От вас не будет никакого толку, сказал он. Только вред. Вы навредите себе, этому старику, навредите Киле и профсоюзу, навредите всем вокруг. Держитесь от этого подальше. Теперь-то вам ясно, что у вас ещё нет достаточных знаний и опыта, чтобы вступать в единоборства подобного рода. Я хочу этим заняться. Он снова сил, испытующий взгляд на меня. Батум сказал: "Это не ваше дело. У вас нет оснований ввязываться в него. Человек мёртв, мистер Флетчер. Вы его не знали. Вы никак не причастны к его смерти. Вы ничем ему не обязаны". Но он поднял руку. "Один момент. Я не говорю, что его смерть не имеет значения, или что не следует бороться за справедливость". Он чуть заметно улыбнулся. "Я бы не занимался работой, которой я занимаюсь, если бы так думал". Но есть лучший способ делать дело и худший, а посередине множество посредственных способов. Избранный вами способ представляется мне наихудшим. Дайте нам возможность использовать сначала самый лучший способ. Как у именно этот город управляется маленькой горской людей, опора её власти служит обойная фабрика. Но власть всегда пребывает в зыбком равновесии, рискуя покочнуться. Об этом свидетельствует убийство А также расправа с вами, и Кили. Если бы они не опасались за свою власть, они бы на вас не обратили внимания. Другими словами, если умело направить события, и учитывая толчок, полученный в последние дни, эту власть можно сокрушить. Коли учи лежит в профсоюзе это рабочие. Я предсказываю, что через месяц местным рабочим в качестве уступки будет предложено организовать здесь местное отделение профсоюза АСИТ ПКР. Ведь я наблюдал подобную ситуацию не раз. Как только рабочие получают собственный источник власти, происходит общее очищение города. Местное отделение, особенно когда оно представляет собой высокий процент всего населения города, является мощным политическим орудием. Через 2 года этот городок станет чистым, а местное отделение, уж вы мне поверьте, не может ждать, пока дело об убийстве Гэмильтона будет снова открыто и исследовано до конца. «Вот в чем суть лучшего способа!» Флетчер говорил разумные вещи, и он был прав. Я отвел себе роль, близкую к роли Фила Вэнса. Но Фила Вэнса не был таким уж подходящим для современности. Волею судеб я оказался в самой гуще событий. Слишком многое мне пришлось пережить и слишком сильно пострадать, чтобы согласиться с разумной мыслью о моем неучастии в этом деле. Я к нему и так уже причастен. Флечер лучше сможет справиться с освобождением Уолтера. Местное отделение АСПКР сумеет скорее, чем я, заставить полицию найти и покарать убийцу Чарльза Гамильтона. Всё это совершенно разумно, но нельзя же не учитывать тот факт, что я, в силу судик, оказался в самом центре этого водоворота, и что мне надо вытягтись из всего этого, более или менее сохранив самоуважение. И для этого Понадобится больше, чем травля гундосового охранника, интеллигентной лексикой. Но тем не менее, некоторые понятия об осторожности во мне пробудились. Наивность рухнула в пропасть, и злость тоже исчезла. Оставалось только прибегнуть к хитрости. Я не знал собственных возможностей в этом смысле, но это было последнее оружие в моём арсенале, и мне пришлось впервые испытать его на флетчере. Я думаю, вы правы, сказал я. Вы завтра поговорите со стариком. Бул бы рад. Не исключено, что он поможет. Прежде всего, завтра с утра я должен заняться освобождением Килли. Если этот ваш друг придёт в моё отсутствие, попросите его подождать. Попрошу. Мне хотелось поговорить с Гаром до Флетчера. Он помолчал, поглядев на вторую кровать. Может, прислать одного из сотрудников, чтобы побыл с вами? Вы думаете, полиция не может вернуться? Я думаю, она не вернётся. Ну, тогда ладно. Утром вы познакомитесь с остальными. Сожалею, что разбудил вас. Ничего страшного.